Несколько дней я пребывала в мрачнейшем расположении духа. Без Эссекса при дворе стало скучно. Я вспоминала прежние времена. Точно так же я ощущала себя, когда Лестер находился в Опале. Что же было такого особенного в двух этих мужчинах? Какая-то необъяснимая магия. Не иначе, стоило им исчезнуть, и жизнь делалась пресной. и бесцветный. Зато Релли постарался извлечь максимальную выгоду из опалы главного соперника и бросился ухаживать за мной с пылкой страстностью влюблённого. Флирт утешал меня, позволял хотя бы на время забыть об Эксиксе и Фрэнсис. Я даже думала, не сделать ли главным фаворитом Релли, и тогда можно будет совсем вычеркнуть Эксикса из своей жизни. Дерзкий мальчишка, зашел слишком далеко, и дело не только в его браке, он вообще позволял себе чрезчур многое. Бедняжка Фрэнсис, думала я, ей в мужья достал советриник, а разве можно выходить замуж за человека, в жилах которого течет проклятая кровь волчицы? Я старалась веселиться, танцевала на балах со своими красавчиками, об Эссексе не расспрашивала. Однако на душе было горько и бесприютно. Как же потускнела моя жизнь! Мой милый Роберт умер. Олсинген тоже. Хаттон стал старый и совсем больной. Мир не такой, каким был прежде. Хаттон в последнее время впал в немилость. Причина была мало значительная. Задолжал в государственную казну. Я всегда требовала, чтобы должники честно расплачивались с кредиторами. По вечерам при дворе играли в карты, и если я выигрывала, то никакого снисхождения проигравшим не было. Однако в деле Хатона я перегнула палку. Мне и в голову не приходило, что он на грани нищеты. Мои любимчики жили в роскоши, на широкую ногу, и от этого мне казалось, что они гораздо богаче, чем было в действительности. Хата набрёлса ко мне с ходатайством: "Простите ему долг", но я ответила отказом. От денежных забот бедняге стало совсем худо. Он слёг, и я страшно испугалась, когда доктора сказали, что положение его почти безнадёжно. Я немедленно отправилась к Хатану и увидела, что он лежит совсем обессиленный. Лекарь пытался напоить его отваром, но руки у больного так дрожали, что он не мог удержать склянку. Когда я вошла, лекарь поспешно убрался, а Хатан попытался приподняться. Я приказала ему лежать, выставила все из спальни и села к изголовью. Красавец Хатан Мой неутомимый партнёр по бальным танцам так страшно изменился, что я чуть не расплакалась от жалости. Ваше величество, вы оказываете мне великую честь. Молчите, приказала я. Не тратьте попусту силы, мой дорогой баранчик. Что это вы тут устраиваете? Немедленно поправляйтесь. Без вас при дворе скучно, и учтите, это приказ королевы. Он улыбнулся, покачал головой, и невыносимая печаль жала мне сердце. Моё око погасло, мой мавр покинул меня. Не оставляйте хоть вы меня, баранчик. Ваше величество, вы принесли мне много счастья. Мы оба принесли друг другу немало радости за эти годы, сказала я. Но хватит о прошлом. Чем это вас тут поит? Я взяла склянку, понюхала и узнала запах весьма эффективного эликсира. Хорошее снадобье, одобрила я. Меня оно выручило не раз. Пейте, это придаст вам сил. Он взял склянку, но руки его тряслись. И тогда я стала сама пить его с ложечки, как ребенка. Пейте все до капельки. Беспомощно улыбнувшись, Хатон повиновался. Ваше величество, зачем вы так роняете своё достоинство? Роняю достоинство? Вы один из людей, которых я люблю. Они заменяют мне и мужа, и детей, какых у меня никогда не было. Хатан был глубоко тронут моими словами. По его щеке сбежала слезинка. Я наклонилась к нему, нежно поцеловала и сказала: Вы должны повиноваться своей королеве, канцлер, а она приказывает вам немедленно поправиться. Однако на сей раз Кристовер Хаттон не смог выполнить волю своей королевы. Его смерть опечалила меня сильнее, чем я ожидала. Люди моего поколения уходили один за другим. Им на смену появлялись новые придворные, но я не знала Будут ли они мне так же беззаветно преданы, как прежние соратники? Эссекс, Рели, Мауджой из другого теста. О вы, время неумолимо. Жизнь никогда уже не обретёт былой вкус и аромат. Смерть Хатона стала тяжёлой утратой не только для меня, но и для всей Англии. Этот вельможа был красив и любил блистать на балах. Поэтому многие считали его вертопрахом. Однако Хаттан обладал многими талантами. Ещё в бытность вице-камергером он устраивал пышные церемонии и незабываемые празднества. Некоторые считали, что на большее он не способен, но я разглядел в нём задатки государственного деятеля, и со временем Хаттан стал лордом-канцлером королевства. Как и я, он отлично понимал, что главную опасность для страны представляют религиозные конфликты, неминуемо приводящие к гражданской войне. Достаточно взглянуть на то, что происходило в те годы во Франции. Нам приходилось лавировать между пуританами и баптистами, и я сама не знаю, какая из этих партий вызывала у меня большее отвращение. Хатон всегда говорил: что религия дела личные и воевать по этому поводу бессмысленно. Кое-кто даже подозревал лорда канцлера в тайной приверженности католицизму. Но я знала, что это неправда. Просто Хатон, как и его королева, отстаивал принцип веротерпимости. А каким блестящим он был оратором! Конечно, Хатан был не бескорыстен, обожал награды, но таковы все люди. Помню, как настойчиво добивался он права на владение лондонским поместьем Элайского епископа, одним из богатейших в королевстве. В конце концов, я сделал на своему баранчику этот подарок, ведь должен же он был где-то принимать гостей и разместить свою королеву. Мне было приятно, что это владение, дворец, церковь, виноградники, пашни досталось Хатонну, моему доброму слуге и многолетнему воздыхателю. Особенно любила я его за то, что он так и не женился. Хатон всегда говорил, что любит лишь одну женщину, свою королеву. Можно ли требовать от мужчины более красноречивого доказательства постоянства? И так я понесла еще одну невосполнимую утрату. Мне стало совсем грустно, и я позволила Эсиксу вернуться ко двору. За это время у него родился сын, мальчик, и мне было приятно, что ребенка нарекли Робертом. У нас с Эсиксом все пошло по старому. По утрам мы играли в шахматы и карты. Однако принимать при дворе новоиспечённую леди Эссекс я не желала, и Фрэнсис осталась жить со своей овдовевшей матерью, как это было до её замужества. Меня радовало, что народ по-прежнему с любовью относился к своей стареющей королеве. У меня начали выпадать зубы, кожа покрылась морщинами, хоть и сохранила прежнюю белизну. Уходу за кожей я всегда уделяла особое внимание. Волосы моей пари дели приходилось прибегать к помощи шиньонов и париков. Однако всякий раз, когда я являлась народу, меня приветствовали шумными приветственными криками. Победа над испанцами укрепила дух англичан, но дело было не только в этом. Другим монархам тоже случало содержать Виктории. однако никому из них ещё не удавалось заслужить столь восторженное поклонение подданных